Пять часов 15 минут утра. Норман Луин устал до предела. Вот уже сутки, как он не спал, а последние 12 часов он работал с огромным напряжением, шатался от усталости, но продолжал работать из последних сил. Таким усталым он не был со времени своей молодости, когда начинал в больнице медицинскую практику. Перед выездом в Тарсус он успел прочитать кое-что из материала с о японском энцефалите Б, переданных ему Биллом Робертсоном. Все было абсолютно ясно, но все равно он не был подготовлен к тому подавляющему впечатлению, которое производил зараженный умирающий город. Это была наглядная иллюстрация к лаконическим медицинским описаниям, с которыми он наспех познакомился. Статья гласила... В своей эпидемической форме болезнь вызывает высокую смертность. Имеются три основных типа развития болезни. Постепенный, гиперострый и характерно-острый. Самой легкой из указанных трех форм является постепенное начало. Эта форма обычно проявляется легкой головной болью и невысокой температурой. Затем наступает полное выздоровление. Гиперострый вариант вызывает ярко выраженный психоз и эпилептические припадки, поражает центральную нервную систему, часто вызывая быструю смерть. Характерно острый тип проявляется в головных болях, ознобе, жаре, слабости, усталости, тошноте и рвоте, поносе, нарушении зрения, глубоких и поверхностных рефлекторных изменениях, появлении патологических рефлексов недержании, признаках психического расстройства, бредовом состоянии, смятении, судорогах и умственной деградации. Все это было довольно скверно. И все усугублялось еще тем, что в данном случае они, как объяснил Робертсон, имели дело не с естественной эпидемией, распространяемой крохотным москитом Дальнего Востока. Это была эпидемия, усиленная лабораторным путем, возникшие к тому же в результате ошибки при аэробиологическом эксперименте. Это означает, что аэрозоль мог содержать концентрированные дозы вируса, вызывающие крайние степени поражения. Таким образом, в эти утренние часы Луин беспомощно наблюдал симптомы болезни, описанные в медицинском журнале и усиленные обстоятельствами эксперимента, в результате чего мучения больных были особенно ужасны. Струйная рвота 11-месячного мальчика, потеря речевого контроля 45-летней женщиной и ее взгляд полный ужаса до того, как она потеряла сознание, запечатлелись в мозгу Луина. Или, например, 55-летний здоровый мужчина, ставший беспомощным, как новорожденный. Он прополз полмили расстояние от своей хижины до ущелья. Этот путь проделал за два часа, после чего был доставлен в госпиталь с окровавленными локтями, бедрами и животом. Но, пожалуй, самым душераздирающим было состояние обоих Эдисонов. Ведь только прошлым утром поступил первый сигнал от чудного старика. Оказалось, прошла целая жизнь. Старика нашли уже мертвым, а Мэри была в истерике. Она пробовала рассказать о мучительной смерти Эдисона. Луин приказал санитарам убрать его тело. В это время у Мэри начались судороги и преждевременные роды. Санитарам пришлось сбросить Эдисона с носилок и срочно перенести Мэри в полевой госпиталь, где у нее произошел выкидыш. Луин сделал ей противосудорожный укол и укол димедрола, и санитары начали готовить ее к операции. Обычно это была довольно простая процедура. С ней, наверное, мог бы справиться любой акушер. Но теперь все осложнялось болезнью Мэри и условиями, в которых предстояло работать. Надо было поместить Мэри в герметическую капсулу гигантского размера и перевести ее на каталке в стерильную операционную палату. Луину придется просунуть руки в перчатки, закрепленные в стенках капсулы, и, глядя через окно из небьющегося стекла, выполнить операцию. Это напоминало работу в ядерной лаборатории. Мэри превращалась как бы в кусок радиоактивного кобальта, с которым надо было манипулировать через защитный свинцовый щит. Это операционное устройство первоначально было создано в Портоне, а затем усовершенствовано в Форт-Детрике. Оно предназначалось для оперирования тяжело раненых на поле боя и в прифронтовых госпиталях. Для акушерства оно не было приспособлено. Санитарам потребовалось более часа, пока они соорудили операционный стол. А теперь, когда все было готово к операции, Луином овладел неизведанный ранний страх. Он не представлял, как сможет выполнить сложные операции в столь неудобных условиях. Во-первых, у него не будет обычных хирургических перчаток. Во-вторых, стенки капсулы упрутся в предплечье и ограничат движение рук. Он подумал, что хирургия на открытом сердце, пожалуй, была бы в таких условиях проще. По крайней мере, там хирург может видеть, что делает. Луин находился в подготовительной комнате, собираясь выйти в операционную через шлюз, сделанный из специально обработанного материала. Он, по всем правилам, мыл руки жесткой щеткой, делая это старательнее, чем когда-либо. Наконец он был полностью готов. Амфетамин, который он принял 45 минут назад, начал действовать, и его голова просветлела. Он почувствовал уверенность в себе и даже желание начать работу. Хотя доктор и понимал, что эта уверенность вызвана химическим путем, он все же приободрился Луин отошел от умывальника, когда услышал звук расстегивающейся молнии внешней створки дверей палаты. Потом расстегнулись вторые створки. В подготовительную комнату вошел Билл Робертсон. «Пришли посмотреть, все ли у нас в порядке?» «Нет. И я пришел сообщить, что мы позвонили Дипу. Он связался с Форд Детриком и узнал, что нам не надо более пользоваться этими противозащитными костюмами». А вашу больную не надо держать в этом устройстве во время операции. Два раза в день будем проводить медицинскую проверку. Дип считает, что мы можем не думать об опасности заражения. «Благодарю за это сообщение», — сказал Луин. «Как вы держитесь?» «Ничего пока. Вашими молитвами», — ответил Луин. Оба рассмеялись. «Я в таком же состоянии», — признался Робертсон. Теперь Луин мог обычным способом, с помощью медсестры, Надеть перчатки. Он вошел в операционную и смотрел, как медсестры вынимали Мэри из капсулы, накрывали ее стерильными простынями. Луин был рад возможности работать в нормальных условиях, но его угнетал вид женщины. Совсем недавно он видел ее здоровой, говорил с ней, а теперь она лежит недвижимо без сознания.